пожалуй, просочиться сквозь сеть легче всего именно в этом месте. Либо он вырвется на свободу, либо останется в городе и будет схвачен. От столицы расходилось около 60 магистралей. Главные дороги Широкие шоссе, ведущие в радины Шугрум, которыми он не раз пользовался, скорее всего, охраняются более тщательно, чем второстепенные, связывающие Пертейн с небольшими поселками и отдельными предприятиями. Возможно, основные магистрали блокированы не только армией, но и полицией совместно с Кайтемпи. Многие из второстепенных и проселочных дорог были Моури неизвестны. Но неподалеку начиналась дорога на Палмар, которую он знал. Она шла примерно параллельно главному большому шоссе и вела в нужную сторону. Выехав на эту дорогу, он не сможет никуда свернуть с нее на протяжении сорока денов. Придется доехать до Палмара и только оттуда перейти на проселочную дорогу, ведущую в Валапан. А там еще полчаса езды до заветного дерева. Минуя пригороды Пертейна, он постепенно продвигался к выбранной им дороге. Домов становилось все меньше. Потом они исчезли совсем Когда Мори пересекал сельскохозяйственную зону, впереди показалась полицейская машина. Мгновение, и она промчалась мимо. Мори с облегчением вздохнул. Возможно, патрульные машины слишком торопились, чтобы тратить на него время, или решили, что у водителя есть пропуск. Минут через пять он повернул и увидел в 200 ярдах контрольно-пропускной пункт. Пара военных грузовиков перегораживала дорогу. Между ними оставалась щель, в которую едва мог протиснуться динокар. Около дюжины солдат с автоматами, явно скучая, стояли перед грузовиками. Не видно было ни полиции, ни агента в кайтемпе. Моури сбавил скорость и остановился, но не выключил мотор. Солдаты уставились на него с тупым любопытством. Из-за ближайшего грузовика появился широкоплечий приземистый сержант и двинулся к машине. «У вас есть разрешение на выезд?» «Я в нем не нуждаюсь», — ответил Мури высокомерным тоном четырехзвездного генерала. Открыв бумажник, он показал свое удостоверение, моля Бога, чтобы его вид не вызвал триумфального охотничьего вопля. «Ничего не произошло». Сержант взглянул на документ, вытянулся и отдал честь. Заметив его реакцию, стоявшие рядом солдаты подтянули животы, а на их лицах появилось выражение служебного рвения. Извиняющимся тоном сержант сказал, «К сожалению, полковник, должен попросить вас подождать». По инструкции мне следует предварительно доложить дежурному офицеру, если через пост следует лицо, которое имеет право проехать без пропуска. Даже если речь идет о сотруднике военной разведки, было особо подчеркнуто, что этот приказ относится ко всем без исключения. Я обязан его выполнять. — Конечно, сержант, — снисходительно согласился Маури, — я подожду. Еще раз отдав честь, сержант направился в палатку за грузовиками. Тем временем солдаты застыли, напряженно вытянувшись, помня о присутствии высокого начальства. Очень скоро сержант вернулся. С ним был очень молодой озабоченный лейтенант. Офицер подошел прямо к машине, отдал честь и открыл рот, но Моури опередил его. «Можете стоять вольно, лейтенант!» Парень сглотнул, замялся и наконец выдавил. Полковник, сержант сообщил мне, что у вас нет разрешения на выезд. Да это так? А у вас есть? Застигнутый в расплох лейтенант чуть помедлил и с удивлением ответил. Конечно нет. Почему же? Я при исполнении служебных обязанностей. Я тоже, сообщил Моури. «Да, полковник!» — лейтенант снова замялся. «Казалось, он был чем-то озадачен. Вы не могли бы показать мне ваше удостоверение? Это простая формальность. Я уверен, что все в порядке». «Конечно, все в порядке!» — многозначительно произнес Моури, словно поэтически предостерегал молодого и неопытного офицера от необдуманного шага и снова вытащил свои документы. Лейтенант только мельком взглянул на его удостоверение. — Благодарю вас, полковник. Понимаете, приказ есть приказ. Затем он решил показать свое усердие. Шагнул вперед, четким движением отсалютовал, на что Моурис слегка кивнул головой и, выполнив поворот кругом, щелкнул каблуками и гаркнул. — "Пропустить!" Солдаты послушно расступились. Моури въехал в проход между грузовиками. Миновав пост, он нажал на газ, набирая скорость. Несмотря на успех, он не испытывал радости. Ему было жаль молодого лейтенанта, который очень скоро станет мальчиком для битья. Моури представил, что произойдет, когда на пост прибудет старший офицер, проверить, как идут дела.